Тишкин молчал, а потом сказал: "А у меня нет денег". "А я и не возьму". "Это почему?" "Потому что ты красивый и талантливый". "Откуда ты знаешь?" "Говорили". "Кто?" "Все говорят. Да это и так видно". "Что именно?" "То, что ты талантливый, я, например, вижу. Как ты светишься. Вот выходишь в помещение и светишься. А от остальных погребом воняет". Тишкин прижал, притиснул Алину. Ему так нужна была поддержка. Он не был уверен в себе. Он вошел в кинематограф, как в море, и не знает, умеет ли он плавать. А надо плыть. И вот маленькая беленькая девушка говорит, можешь, плыви. Он держал ее в объятиях и почти любил ее. — Ты женат? — спросила Алина. — Женат. Сильно чуть -чуть — Сильно или чуть-чуть? — Сильно. — Сильно. Ты любишь жену? И не только. А что ещё? Я к ней хорошо отношусь. Но ведь любить это и значит хорошо относиться. Не совсем. Любовь это зыбка, может прийти, уйти, а хорошее отношение навсегда. А тебе не стыдно изменять? Нет. Почему? Потому что это не измена. А что? Это счастье, произнёс Тишкин. А у нас будет продолжение. Нет. Почему? потому что я должен снимать новое кино. Одно другому не мешает. Мешает, возразил Тишкин. Если по-настоящему надо делать что-то одно. А как же без счастья? Работа это счастье. А я? И ты, но я выбираю работу, странно сказала Алина, и они лежали молча. Комнату наполнил серый рассвет, и в его неверном освещении проступили швы между стенами и потолком. Было видно, что одно положено на другое без затей. Сука, Кровайчук, проговорила Алина. Не мог дать квартиру в кирпичном доме. Кровайчук. Женщина, не понял Тишкин. Почему женщина, мужчина? А ты говоришь, сука. Высота 2,50 буквально на голове, а в кирпичном 2,80. А с Каравайчуком ты тоже спала? Дал квартиру за выселением, сюда было страшно въезжать. Тишкин поднялся и пошел в туалет. Туалет был узкий и как будто сделан по фигуре. На стене висел портрет певца Антонова. Тишкин понимал, что у Алины испортилось настроение, и понимал, почему. Отсутствие перспектив. Женщина не может быть счастлива одним мгновением. Женщина не понимает, что мгновение — тоже вечность. Тишкин вернулся и спросил, «Ты что, не любишь Антонова? Почему? А что ж ты его в туалет повесила?» Так там штукатурка облупилась. Я, конечно, наклеила обои, но это бесполезно. Все равно, что наряжать трупака. — Кого? — Покойника. Этот дом надо сбрить, а на его месте новый построить, а еще лучше взорвать тротилом. — Что ты злишься? Тишкин залез под одеяло, ощутил тепло и аромат цветущего тела. Хотелось спать, но еще больше хотелось любви. Тишкин осторожно принялся за дело. А я у подруги была в Германии, город Царбрюкен. Алина игнорировала его прикосновения, переключилась на другую волну. Она туда уехала на постоянное проживание, замуж за немца вышла. Так там лестница, часть апартаментов, ручки золотые, медные, уточнил Тришкин. Так там всё для человека. Ты хочешь в Германию? спросил он. Да куда угодно, только отсюда. Я больше не могу это видеть. Кран вечно течёт. В раковине след от ржавой воды, и так будет всегда.